Глава 12. Яна смотрела вперед на заснеженную дорогу, пытаясь успокоиться. Она до сих пор не пришла в себя и даже не понимала, куда едет. «Изменяет?» — спросил водитель. «Что?» — вздрогнула Цветкова. «А, вы про это...» «Когда я вошла, он лежал на голой и очень красивой молодой девушке, но вряд ли это измена». «Ого, и это вы считаете не изменял?» «Вы меня можете считать полной идиоткой, но я думаю, что этому есть объяснение. Я чувствую, что он меня любит и не изменяет. Я знаю, что он мой». Водитель снова посмотрел на Яну, как на редкий экспонат. «Какое может быть объяснение такому поведению мужика? Странные вы существа, женщины. Придумаете любой повод, чтобы оправдать любимого мужчину». И привяжетесь к любому пустяку, если муж бесит, или вы хотите его достать. «Может быть», — вздохнула Яна. «А чего тогда не остались и не выслушали его байки?» — уточнил водитель. «Я сейчас не готова, остыть надо и привести мысли в порядок. Да девушка еще такая...» — Неопределенно произнесла Цветкова. «Какая?» «Ну, грудастая», — выдавила Яна, сжимаясь в комочек, чтобы шофер не оценивал ее достоинства, вернее, их отсутствие. «Для некоторых мужчин это не главное», — ответил водитель. «Моложе меня». Яна продолжала самобичевание. «Не видел, не знаю, но лично вы выглядите просто великолепно. Все бы так выглядели». «Она наглая, такие добиваются своего». «Если мужчина не дурак и влюблен, то слухи о том, что стоит незнакомой женщине показать ему грудь, и он уже готов переспать с ней, сильно преувеличены», — попытался успокоить Цветкову водитель. «Мужская солидарность», — — заметила Яна. — Есть такое дело, — засмеялся мужчина. — Но на вас лица просто нет. Нельзя же так убиваться. Я не знаю, что там была за девушкой и как она выглядела, но лично я ни за что бы на нее не повелся. Вы просто шикарно выглядите. — Спасибо, — вяло ответила Цветкова. «Тут такое дело. Вы так внезапно сели в мой автомобиль, что несколько спутали мои планы. Вы не против, если сейчас мы заедем ко мне домой за документами? Это тут неподалеку. А потом я отвезу вас в город. И сам по делам». «Да, конечно», — кивнула Яна. «Вот и славно». Вскоре автомобиль остановился у скромного коттеджа с небольшим участком земли. Мужчина открыл ворота, заехал в гараж и помог Яне выйти из машины. «Поднимайтесь по ступенькам и окажетесь на кухне». Яна поднялась по лестнице и открыла обшарпанную дверь. Обстановка в доме была удручающей. Она уже давно не видела такую мебель-развалюху, стол, застеленный драной клеенкой, словно кто-то свез все ненужные вещи в одно место. «Располагайтесь, я сейчас чай заварю, выпьем и поедем в город», — сказал мужчина. Яна села на холодный неустойчивый стул и вздохнула в ожидании горячего чая. Самым раздражающим — Был резкий запах плесени и каких-то химикатов, ударяющий в нос. От этого сильно тошнило. Последнее, что я напомнила, — это улыбающегося водителя, наливающего ей чай. Цветкова чихнула, открыла глаза и осмотрелась. Она находилась в темном сыром подвале. Под потолком еле светилась тусклая лампочка, почти не разгоняющая темноту, а сгоняющая ее по углам кроме груды мусора и небольшой лестницы, ведущей наверх к двери, она ничего разглядеть не могла. «Не может быть, чтобы это опять со мной произошло. Нет, я еще сплю. Сейчас я ущипну себя, и...» «И ничего, кроме синяка, не останется», — почти сразу поняла Цветкова. Она поднялась, держась за стену, и двинулась по ней к двери. «Почему неизвестный водитель решил похитить ее и спрятать в подвале?» То, что это сделал именно он, Яна не сомневалась. Хотя я ведь отрубилась, может, в доме кто-то был? Но в любом случае этот водитель привез меня сюда, значит, все равно замешан, — думала Цветкова, спотыкаясь на ровном месте. Голова у нее кружилась, а ноги плохо слушались. Понятно, что она была отравлена какой-то заразой. Яна нашла обломок кирпича и, еле удерживая его в руке, поднялась по лестнице и встала так, что если в подвал войдут, она окажется за дверью. Она решила ударить первого, кто появится. И пока он будет катиться вниз по лестнице, вырваться наружу. Это был единственный шанс. Оставалось только ждать. Яна с лестницы окинула взглядом помещение. Ни рваного матраса, ни ведра, ни воды она не увидела. А это наводило на определенные мысли. Возможно, никто и не придет за ней в этот подвал. А долго без воды Яна не протянет. Ведь меня искать не будут. А если и будут, то... «Кому придет в голову искать меня в этом захолустье?» Подумала она в полном расстройстве и опустилась на ступеньку, прислонившись спиной к двери и погружаясь в некую полудрему. Сколько прошло времени, Цветкова не знала. Она то проваливалась за бытье, то просыпалась. Силы ее явно покидали, а вот отчаяние росло, как снежный ком. Но когда она услышала топот ног за дверью, голова мгновенно заработала. Шаги приближались — Яна вскочила и подняла руку с кирпичом над головой. «Ну, держись, паразит!» — прошептала она. Дверь выбили мощным ударом, и Яна опустила кирпич на голову вошедшего. «Черт!» — раздался знакомый до боли в сердце голос, и кто-то покатился вниз по лестнице. «Мартин!» Яна смотрела упавшему вслед, и ее взгляд напоминал взгляд жены моряка, провожающего мужа в дальнее плавание.